Служить, но не обслуживать. «Нет больше чести для советского литератора и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повседневное и неустанное служение оружием художественного слова своему народу в грозные часы битвы», – писал Фадеев в годы войны. В эпоху Сталина он сделал впечатляющую карьеру, принадлежал к высшим эшелонам советской элиты, воплощал собой эту элиту, но искренне верил в то, что он солдат, а не слуга идеологии. Плоть от плоти народа, прирожденный лидер, красный командир, в годы гражданской исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, терпевший голод и холод, вскормивший несчетное количество вшей, тяжело раненый на подступах к мятежному Кронштадту, он был героем огневой эпохи. Кто как не он, Молодой, талантливый, горячий должен был запечатлеть новых героев в летописях и вдохновить на подвиги других отчаянных, чья энергия была и будет необходимым топливом для паровоза истории. В этом он видел свой путь и жизненную задачу. Александр Фадеев родился 24 декабря 1901 года в селе Кимры Корчевского уезда Тверской губернии. Отец народу волец мать – слушательница фельдшерских курсов. Познакомились в тюрьме, вместе отправились в ссылку. Детство и юность Саши прошли на Дальнем Востоке, куда семья переезжает в поисках лучшей жизни. Но выйти из бедности не получается, они живут в небольшом селе. Чтобы десятилетний мальчик мог продолжать учебу, его отправляют во Владивосток, к дальним родственникам. Там он поступает в гимназию, затем в коммерческое училище делает первые шаги на литературном поприще и в политике, посещает литературный кружок, получает первые премии за рассказы и стихи, сотрудничает с большевистской газеты «Красное знамя», ведет агитационную работу, выполняет поручения комитета большевиков. Подпольную кличку будущий писатель выбирает выразительную – «Булыга». В 1918 году он вступает в партию, в разгар гражданской войны направляется в особый коммунистический отряд красных партизан. Два года Фадеев воюет против армии Колчака и японских интервентов. Он назначен комиссаром 13-го Амурского полка, затем 8-й Амурской стрелковой бригады. Он не раз видел гибель товарищей, сам оказывался под прицелом смерти, получил боевое ранение. В 1921 году молодого комиссара избирают делегатом 10-го съезда РКПБ и направляют в Петроград. Еще не остывший котел гражданской войны вновь закипает. В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и митинги рабочих, недовольных новой властью. В городе введено военное положение, идут аресты. Флот опоры революции становится главной силой контрреволюционного мятежа, восстал гарнизон Кронштадта. На подавление восставших брошены войска под командованием Тухачевского и Дебенко. В составе бригад РКК выступают и делегаты партийного съезда. Во время этих боев Александр Фадеев тяжело ранен. Он долго пролежал на льду Финского залива, дожидаясь помощи. Потерял много крови. За участие в этих боях он получит орден боевого красного знамени. О времени, проведенном в госпитале, Фадеев затем будет вспоминать как о самых счастливых днях. Впереди большая и, конечно же, прекрасная жизнь. Пред ним открыты все дороги. Он много читает. Ленина, Блока, Мильтона. Будущий писатель с детства был увлеченным книгочеем Особенно любил про приключения. Дюма, Фенемор Купер, Джек Лондон. Судьбу одного из героев, которого Мартина Идена, он повторит. Выходит из госпиталя он как раз в то время, когда в Петроградской ЧК вместе с другими офицерами, обвиненными в организации мятежа, идет на расстрел поэт Николай Гумилев. Фадеев направлен на учебу в Московскую горную академию, одновременно ведет партийную работу, принимает участие в литературных чтениях и политических дискуссиях, которые каждый день проходят в бурлящей талантами и событиями Москве. Как многие его ровесники, Фадеев искренне увлечен пафосом строительства нового мира, мечтает служить советской власти делом, а главное словом. К нему приходит замысел большого романа о революции и партизанском движении на Дальнем Востоке. В 1923 году опубликованы его рассказы, выловленные из самотека в издательстве Молодая гвардия. Знакомое совпадение. В письмах тех лет он уже гордо именует себя писатель Александр Булыгов-Адеев. Автобиографичные сюжеты прозы Фадеева отвечают запросу времени. Юный романтик, который пришел в революцию по убеждению и часто в одиночку противостоит враждебности эксплуататоров и недоверию забитого и темного народа, становится главным героем искусства. Но он продолжает и карьеру функционера, направлен на партийную и редакторскую работу в Краснодар, в Ростов-на-Дону, где в 1925-1926 годах заканчивает работу над первым романом.